Глава д в е н а д ц а т а Особенность наследников. Никите снился кошмар. Он понимал, что видит сон, но никак не мог проснуться, словно что-то держало его, не давая вернуться в реальный мир. Такого с ним не происходило уже очень давно. Однажды леди Летиция предупреждала Никиту, что его сны — одна из особенностей всех наследников. А самое гадкое — эти сновидения имели обыкновение сбываться. Все наследники, упоминания о которых встречались в архивах Белого к о в и н а собранных за много сотен лет, видели в своих снах будущее либо прошлое, былую жизнь тех, чью силу они должны были унаследовать. Никита... находился в странном круглом помещении с низким потолком. Стены покрывали многочисленные зеркала, которые отражались друг в друге, отчего казалось, что к о м н а т а гораздо больше, чем на самом деле. Никита не мог пошевелиться. Его руки и ноги были туго связаны серебряными цепями. Серебро глубоко врезалось в кожу. Парень ощущал ужасную боль и запах горелого мяса. Над его головой На потолке фосфорицировала в полумраке пентаграмма, испещренная странными оккультными символами. В пяти углах пентакля горели перевернутые свечи черного цвета. Перевернутые? Тут до Никиты дошло, что на самом деле это он висит вниз головой, а пентаграмма нарисована на полу под ним. В ее центре стояла широкая серебряная чаша. В комнате курились благовония, их дым... поднимался к потолку и клубился вдоль зеркальных стен. Из клубов дыма появились три высокие фигуры в черных одеяниях. Головы пришельцев покрывали широкие капюшоны, нижние края плащей стелились по полу. Каждый из них держал в руке по длинному сверкающему ножу черного цвета. Они подошли вплотную к краям пентаграммы и остановились. Никита похолодел. «Час настал, сестры!» — донеслось до него. «Парад планет начался! Сделаем, что должно во имя нашего будущего процветания!» «Сделаем!» — согласились остальные. Никита мгновенно понял, что перед ним сестры Ягужинские, а сам он Илларион Черноруков. Он находился в его теле, видел его глазами. Переживал последние минуты жизни колдуна, оказавшегося его далеким предком. Никита попытался освободиться, но его тело лишь закачалось над пентаграммой. Ведьмы крепко связали его. Он хотел закричать, но не смог. Что-то не давало ему раскрыть рта. Наверное, они позаботились и о кляпе. Ему оставалось лишь молча смотреть на трех ужасных сестер и сходить с ума от страха. «Отринем! Все человеческое!» — провозгласила одна из ведьм. Из-за капюшонов Никита не видел лиц и не мог понять, кто из них говорит. «Предадим себя силам тьмы! Обретем могущество темных сил и забудем о прошлых невзгодах!» «Отринем! Обретем и забудем!» — подхватили две сестры. Ведьмы склонились к полу и ножами отсекли тени у своих ног. Черные силуэты теней тут же взметнулись вверх, и диким безумным хороводом закружились по стенам и потолку. Дым благовоний застилал Никите глаза. Ему казалось, что струи дыма превращаются в странных, полупрозрачных существ, которые взмывали к потолку и присоединялись к вихрю теней. Одна из сестер... шагнула к нему, поднимая нож для удара. «Кровь оборотня — основной ингредиент зелья», — прошептала она. «А его жизнь — плата за вечную молодость и красоту». Она замахнулась. Черный нож, сверкнув в пламени свечей, устремился вниз. Никита подскочил на кровати и едва не рухнул на пол. Его тело было влажным от холодного пота. Сердце учащенно колотилось в груди. Кот Апельсин, безмятежно спавший рядом, слетел с постели и взгромоздился на шкаф, уставившись на хозяина выпученными от страха глазами. Никита шумно втянул ноздрями в воздух. Ночной кошмар был настолько реалистичным, что он никак не мог прийти в себя. Он видел колдовской ритуал, проведенный Ягужинскими двести лет назад. Ритуал, положивший начало цепочке ужасных и таинственных событий, происходящих в окрестностях деревни на протяжении уже двух веков. Применение черной магии такой силы всегда имеет последствия. Никита знал о проклятии, нависшем над теми местами. Слышал страшные истории об оборотнях, расплодившихся в Ягужинских лесах. А Летиция как-то даже упоминала о мертвецах, ворочающихся в своих могилах. с ё с т р ы к о л д у н ь и сотворили ужасное зло, и последствия ощущались до сих пор. В Ягужино все еще было нечисто. Никита облизнул пересохшие губы. Потом встал с кровати и направился к двери. В холодильнике должен стоять пакет вишневого сока. В этот момент со стороны окна послышалось тихое поскребывание. Никита резко обернулся и застыл. На подоконнике по ту сторону стекла кто-то сидел. Парень бросился к окну и отдернул штору. Перепуганная Тесса уставилась на него во все глаза. Девушка-пантера сидела на карнизе окна, свесив ноги вниз. Видимо, взобралась сюда по дереву. Ее черные волосы были стянуты в два хвостика на макушке. Зеленые глаза, казалось, стали еще больше и красивее. Наряд Тессы составляли легкая черная куртка из блестящей кожи и темные джинсы, плотно облегающие стройные ноги. «Ты?» — потрясенно выдохнул Легостаев. Тесса вопросительно на него посмотрела, затем приложила руки к ушам. «Конечно, ведь окно закрыто, и она не могла его слышать». Никита, стараясь не шуметь, открыл окно. «Привет», — с улыбкой прошептала Тесса. «Извини, что разбудила». «Привет. Да, я все равно не спал. Кошмара замучили». «Тебе снятся кошмары?» Тесса сочувственно на него посмотрела. «Бедняга». «А что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Никита. Тесса потянулась к форточке. Легостаев проследил за ее рукой. Девушка отлепила от стекла какой-то клочок бумаги, приклеенный с помощью скотча, и протянула его Никите. «Просто хотела оставить тебе это», — смущенно призналась она. Никита у в и д е л рекламную листовку. На фоне темного неба и большой круглой луны было написано «Кошачий глаз открывается вновь. Новое место, старые традиции». Ниже шел адрес и номера телефонов. — Мы скоро открываем новый клуб, — сообщила Тесса, взамен старого, уничтоженного колебателем земли. — Строительство уже закончено, сейчас идут отделочные работы. Приходи в любое время, ну, если вдруг понадобится наша помощь. — Спасибо, — поблагодарил ее Никита. — Но почему ты просто не пришла днем? — Я же учусь в школе на другом краю города, — улыбнулась Тесса, — а вечерами занята в клубе. Только по ночам я могу гулять там, где мне вздумается. Кстати, не хочешь пройтись?» Никита взглянул на стенные часы. Стрелки показывали два часа ночи. Уснуть ему сейчас вряд ли удастся. Так почему бы не прогуляться? «Я быстро», — пообещал он. Он натянул футболку, джинсы, сунул ноги в кроссовки, не удосужившись надеть носки. Затем застегнул на себе куртку и влез на подоконник. Тесса уже спрыгнула на ветку дерева. Она ждала Никиту, сидя в пяти метрах над землёй и покачивая ногами в воздухе. Вскоре л е г а с т а е в к ней присоединился. «Вверх или вниз?» — спросила Тесса. «Вверх», — улыбнулся Никита. Она кивнула и тут же, без предупреждения, пролетела над его головой, вцепилась когтями в ствол дерева и быстро вскарабкалась вверх. Несколько секунд спустя она уже спрыгнула на крышу здания. Никита последовал за ней. Тесса, смеясь, пересекла крышу и легко перепрыгнула на соседний дом. Никита не отставал от н е ё ни на шаг. Они носились по крышам, перелетая с одного здания на другое, резвились, как и положено молодым пантерам. Только дикие заросли тропических лесов им заменяли каменные джунгли мегаполиса. Тесса обладала удивительной грацией, изяществом и проворством. Никита немного уступал ей. Даже прыгая с очень большой высоты, она всегда приземлялась на кончике пальцев рук и ног, тогда как Никита тяжело бухался на металлическую кровлю, грохоча на весь спящий район. Тесса родилась пантерой. В Никите же его способности проснулись совсем недавно, и у него было не так много времени, чтобы полностью овладеть ими. Вдоволь набегавшись и нарезвившись, они забрались на крышу самого высокого здания в районе и сели рядышком на парапете, любуясь ночным небом. «Так что тебе снится?» — поинтересовалась Тесса. «Что не дает тебе спокойно спать?» «Разные», — ответил Никита. «Всякие жуткие вещи. Это происходит не постоянно, слава богу, но иногда случается. А неприятное...» Некоторые из этих снов сбываются, и я вижу их только перед тем, как произойдет что-то очень плохое. Предвидение, — понимающий кивнула Тесса. Говорят, твой предок тоже им обладал. Может, этот дар постепенно просыпается в тебе? Приходит в виде ночных кошмаров? Возможно, — ответил Никита. Сегодня, к примеру, мне снился сам Илларион и графини-ведьмы Ягужинские. Они как раз проводили тот самый ритуал. Боже, Тесса поежилась. Не хотела бы я видеть такие сны. Мне снились кошмары, когда Инга Штерн убила моего отца. Голос девушки дрогнул. Но прошло время, и Оланда помогла мне справиться с моим горем, и они прекратились. Может, и твои сны скоро перестанут тебя донимать? Тебе помогла и Оланда? Она великая женщина. — кивнула Тесса. — Не зря оборотни ее боготворят. Да, иногда она поступает странно, даже жестоко, но ради стаи она пойдет на все. — Меня давно мучает один вопрос, — задумчиво проговорил Никита. — Кто она? Тесса, не п о н и м а ю щ е на него посмотрела. — В каком смысле? — Кто Иоланда на самом деле? — Она лично знала Иллариона и сестер Ягужинских. Она участвовала в тех давних событиях. И она совершенно не изменилась за два столетия. Говорят, она боится святой воды, а в бою проявляет какие-то жуткие способности. Так кто же она? Честно говоря, я и сама не знаю. Немного подумав, призналась Тесса. Как-то не задумывалась об этом. Мы зовем ее темная госпожа. Иоланда просто есть, и все. Она много лет негласно управляет пардом. Она всегда была с нами и всегда будет. «Тебе неинтересно, кто она?» — удивился Никита. «Не м особо», — пожала плечами Тесса. «Кстати, ты забыл упомянуть еще одну ее особенность. Какую? Она может проходить сквозь зеркала». «Что?» У Никиты округлились глаза. Тесса рассмеялась. «Конечно, поначалу это шокирует», призналась она. «Но я неоднократно наблюдала, как она это делает, и уже ничему не удивляюсь». «Занятно», — произнес Никита, похолодев. Он был не понаслышке знаком с теми, кто мог путешествовать между зеркалами, и далеко не все они приходили с дружескими намерениями. Возможно, стоило навести справки об и о л а н д и и у кое-кого из своих старых знакомых. Она может войти в зеркало в одном месте и выйти из другого зеркала в любом другом месте, там, где ей заблагорассудится. Если только то другое зеркало не охраняется специальным магическим символом. «Вроде пентаграммное?» «Да, что-то вроде», — кивнула Тесса. «Она не может обойти подобные знаки». Штерн знал об этом, поэтому и разрисовал пентаграммами весь свой дом, когда пытался скрыться от нашего преследования. Никита взъерошил руками волосы. «Но она точно не ведьма?» — спросил он. «Точно. Обычная ведьма не стала бы общаться с оборотнями, потому что мы чуем ведьм и ненавидим их. Она что-то большее». Тесса задумчиво взглянула на Никиту. Гораздо больше. Легостаев приподнял левую бровь. Глянув на его недоумевающее лицо, Тесса не выдержала и рассмеялась. «Не бери в голову, Никит. а Просто не думай об этом. Я и рад бы не думать. Только не получается. Когда придет время, ты обо всем узнаешь. Еще неизвестно, какие способности появятся у тебя самого после обряда воплощения. Может, ты переплюнешь темную госпожу. А сейчас просто расслабься. Да, Тесса смущенно прокашлялась. Я хочу сказать тебе, сожалею, что так получилось с Ксенией. Просто мы так и не виделись с тобой с тех пор, как она... Никита молча кивнул. — Как ты с этим справляешься? — поинтересовалась девушка. — Это очень сложно, — признался Никита. п о н и м а ю Тебе е не хватает. Ты скучаешь и думаешь о ней каждый день. И в то же время тебя буквально разрывает от гнева, когда ты думаешь о ее убийце». «Все верно», — согласился парень. «Я испытывала похожие чувства, когда убили отца. И продолжаю испытывать, но сейчас я стала намного спокойнее. Время лечит. Думаешь, со временем я забуду Ксению?» н е покачала головой Тесса, — «ты будешь помнить ее всегда. Просто боль потери постепенно утихнет. Останутся лишь самые светлые и хорошие воспоминания. И они сохранятся даже, когда ты встретишь другую девушку и полюбишь ее». Тесса подняла руку. Ее прохладный указательный палец коснулся шрама на правой брови Никиты. Скользнул по его щеке, шеи. и остановился на груди. «Сохраняться вот здесь», прошептала Тесса, положив ладонь на сердце Легостаева. Он не сводил с нее глаз. Тесса улыбнулась и убрала руку. Потом подняла голову вверх. На горизонте уже светлело, над крышами зданий занимался рассвет. «А сейчас мне пора», — произнесла она. Приятно было пообщаться с тобой. — Мне тоже, — кивнул Никита. — Не пропадай надолго. Теперь наш клуб вновь работает. Можешь приходить, когда вздумается. — Я приду, — пообещал Легостаев. — Значит, до свидания, — улыбнулась Тесса. Затем она подскочила к краю крыши и спрыгнула вниз. — До свидания, — с улыбкой прошептал н и к и т а Он все еще ощущал ее прикосновение на своей коже. Однако пора было и ему возвращаться домой. Он поднялся с парапета и двинулся к противоположному краю крыши, разбежался и прыгнул вниз, широко расставив руки и ноги. От ощущения полета у него захватило дух. Это было несравнимо ни с чем. Ему хотелось... кричать от радости. Но не стоило будить жителей окрестных домов. Никита не заметил фотографа в черной одежде, замершего на кровле соседнего здания. Тот пристально следил за ним сквозь мощный объектив своей камеры и, не переставая, делал снимок за снимком. Татьяну разбудил резкий звонок телефона. Девушка оторвала голову от подушки и посмотрела на часы. «Пять утра. Неужели снова что-то случилось?» И руководство департамента собирает всех перевертышей. Она дотянулась до телефона и, прищурившись, взглянула на дисплей. Татьяна ожидала увидеть фамилию Панкрата либо Гордуновской, но оказалось, что это Таисия. Татьяна ответила на звонок. «Таня, это ты?» Поспешно и как-то испуганно проговорила Таисия. «Во что ты ввязалась, девочка? Я только что узнала, в чем дело, Таисия. Вы следили за Сентери? Это правда?» «Что происходит?» Татьяна с п р о с о н е й плоховато соображала. «У меня сейчас нет времени говорить, скажу лишь одно. Дорогая, держись подальше от всего этого. Я сильно ошибалась в Летиции. Она та еще интриганка, а я не хочу, чтобы она использовала тебя в своих играх. Оставь это дело и не ищи больше встреч с Персифоной и Гектором. Это может плохо кончиться. Понимаю, что это твоя работа, но все же... Будь осторожна». И Таисия бросила трубку. Татьяна недоуменно посмотрела на телефон. Слава Таиси, ее немало озадачили. Что она хотела этим сказать? И главный вопрос — как она узнала, что Татьяна столкнулась с Персифоной и Гектором Сентери? Ведь об этом не знал никто, кроме самой Татьяны, Антона и Панкрата Легостаева. Девушка снова посмотрела на часы, отложила мобильник в сторону и обессиленно упала на подушку. Обо всех этих странностях можно подумать и позже.